Седьмое. Традиционные права и привилегии украинской шляхты подтверждались. Восьмое. Муниципальные власти в украинских городах должны были избираться местным населением в каждом городе. Особо утверждались права и привилегии переславских и киевских горожан и ремесленников. Девятое. Митрополит и остальное духовенство Киева должны были пользоваться своими прежними правами и привилегиями. Существовало одно единственное сословие украинского народа, определение прав которого не требовали казацкие посланники и которое не включалось в условия объединения, этим сословием было крестьянство. Тем не менее, оно составляло большую часть украинского населения. Казацкие делегаты настаивали на развлечении крестьян от казаков, но в связи с этим упоминались только обязанности крестьян, а не их права. После исполнения их официальных дел казацкие делегаты обратились к частным интересам старшин и стали обращаться к царю, с петициями по поводу пожалования им земель. Выговский сообщил бутурлину в Переиславе еще в январе, что намеревается обратиться с подобной просьбой к царю. Однако он не давал указаний Зарудному и Тетере, чтобы они действовали от его имени. Богдан Хмельницкий через своих посланников просил царя Алексея Михайловича подтвердить его права на ранее приобретенные им угодья а также даровать ему город Гадяч с доходами от него. Акты юг-западной России, том 10, сноска 8, страницы 497-502. Зарудный просил себе один из городов с прилегающими к нему землями. Тетере город Смелу. Царь удовлетворил все их просьбы. Акты Юго-Западной России, том 10, сноска 8, страницы 501-502. Сравните Грушевский, том 9, часть 2, страницы 826-828. Вскоре началось настоящее стихийное массовое движение высших офицеров Запорожского войска, которые требовали для себя земельных пожалований от царя. Микотин, том 1, стр. 33, 38, Голобудский, страницы 299, 300. На протяжении всего хода мартовских переговоров с казацкими делегатами московское правительство, хотя и удовлетворяло требования казаков, не делало попыток сформулировать царские прерогативы на Украине за исключением немногих случаев, когда делались оговорки касательно особых моментов в казацких требованиях. Так, Москва постановила, что Гетман не должен вести переговоров с Польшей и Турцией без санкции на то царя. Как на Переяславском, так и на Московском совещаниях сами казаки приняли как само собой разумеющееся, что царь будет пользоваться теми же самыми прерогативами на Украине, что и польские короли до него. Казацкие посланники предложили Боярской думе, чтобы царь получил право на доход с прежних владений польской короны на территории Украины, а также с находящихся там имений польских магнатов. Они предполагали также, что он будет получать долю от дохода с украинских городов и селений, деньги с которых должны будут собирать представители муниципальной власти и передавать царским воеводам. Боярская дума приняла это предложение на заметку, когда подтверждала требование выплаты жалования запорожскому войску. Касательно вопроса о воеводах назначающихся царем, Гетман Хмельницкий просил еще до Переяславской рады, чтобы царь послал своих воевод в Киев во главе большого отряда солдат в качестве предупредительной меры против поляков. В переговорах бояр с казацкими посланниками после их прощальной встречи у царя 13 марта